Кирилл проснулся в девятом часу утра Он вполне выспался И в то же время в нем жило отчетливое ощущение Будто он вовсе не ложился спать Мозг заработал на всю катушку без раскачки Ровно с того момента, на котором вырубился накануне Все впечатления бурного предыдущего дня Нахлынули на него без предупреждения Он лежал на просторной кровати в малознакомой комнате. Сквозь полузадернутые шторы просачивался солнечный свет, освещая со вкусом обставленный интерьер помещения. В спальне, доставшейся Кириллу, мебели было мало. Двухспальная кровать, комод и шкаф. Но в целом все это выглядело уютно и функционально. Картина с изображением лотоса на фоне водной поверхности, в которой отражалось небо, Гармонировала с настенными светильниками в японском стиле и в целом минималистичным интерьером. Доктор явно обладал недурным вкусом. Кирилл выбрался из постели, оделся и выглянул в коридор. Дверь в комнату в Винни была заперта, как и вчера, но дверь в спальню Горы оказалась открытой. Дмитрия в ней не было, кровать заправлена. Судя по всему, Гор проснулся раньше Кирилла и куда-то ушел. Спустившись по лестнице, Кирилл заглянул в пустую гостиную, нашел ванную комнату и умылся. Ему было немного неловко в чужом доме, но он напомнил себе, что иноземцев сам предложил переночевать у себя. Выйдя из ванной, он нос к носу столкнулся с Артуром Григорьевичем. На докторе красовалась серо-голубая пижама и халат на распашку. Лицо было помятым, очки сидели криво. «Доброе утро», — сказал он хрипло. «Как спалось?» «Нормально», — пробуручал Кирилл. Вопрос показался ему неуместным. Иноземцев должен понимать, что в случае с Кириллом речь ни о каком нормальном сне идти не может. «Где Дмитрий?» «Наверное, уехал домой. Вернется на своей машине. Не беспокойтесь о нем, Кирилл. Дмитрий Гор позаботится о себе. Как насчет завтрака?» Кирилл промолчал. Не смутившись, Артур Григорьевич провел Кирилла на кухню, площадь которой превышала площадь всей квартиры Кирилла. Вдоль одной стены находилась газовая плита и длинный, отделанный под мрамор стол с мультиваркой, кухонным комбайном, блендером и электрогрилем. С другой стороны стояли узкий стол, похожий на барную стойку, и высокие табуреты. Над столом к стене были прибиты шкафчики. Доктор достал из шкафчика упаковку овсяных хлопьев, высыпал их в три чашки, поставил электрочайник. Когда вода вскипела, залил овсянку кипятком. «Идеальный завтрак», — сообщил иноземцев. «Никогда не используйте завтраки из нескольких хлопьев, которые, к тому же, быстро приготовить. Употребляйте чисто овсяные хлопья и не варите их. Достаточно залить крутым кипятком на десять минут». «Все витамины и полезные вещества останутся в целости и сохранности». Он поставил перед Кириллом чашку с овсянкой, добавил туда ложку меда и торжественно улыбнулся. «Спасибо». «Что мы будем?» Он осекся. На кухню прошла Винни. По ней тоже было видно, что она только что проснулась, но выглядела она куда свежее и наземцева «Доброе утро». «Артур Григорьевич кормит вас своими здоровыми завтраками?» Она усела за барную стойку и подвинула к себе чашку. «Где Дима?» «Уехал, наверное, за своей машиной». «И записки не оставил. В этом весь Дмитрий хожу сам по себе гор». Кирилл против воли отметил про себя ее дело на возмущенный тон. «Несомненно, все они давно друг друга знают. Кирилл здесь лишний». С трудом впихнув в себя половину порции, разбухшей от кипятка овсянки с медом, он засобирался домой. Хотя куда-куда, а домой ему хотелось меньше всего. Он планировал быстренько собрать вещи и уехать к родителям. И если его задержит полицейский, которых там должно быть полным-полно, будет плохо. Но он надеялся, что все обойдется. О том, как поступить с Аней, когда она вернется, он старался пока не думать». «Не стоит до поры до времени забивать голову. Сначала свалим из нехорошей квартиры». «Я вас, конечно, не держу», — добродушно сказал доктор, идя за Кириллом к выходу. «Но не могу не напомнить, что вы в опасности. Личности, с которыми мы имеем дело, имеют необычные способности, как вы поняли. Тот воскрешенный мертвец во овраге видел вас. Возможно, и кукловод вас знает». «Дмитрий упоминал, что вам снятся наведенные сны. Не хочу вас пугать, но во всем мире только мы с Дмитрием и Винсентой можем вам помочь в случае чего». Кирилл допускал, что доктор не желает его пугать. Однако напугал. Да так, что Кирилл напряг остатки воли, чтобы устоять на подкашивающихся ногах. Артур Григорьевич с сочувствием и ожиданием глядел на него, теребя в руках пояс от халата. я понимаю Выдавил Кирилл. Он помялся, затем решительно махнул рукой и вернулся на кухню. — Что вы предлагаете? Какие у вас планы? Сегодня воскресенье, и я свободен. В понедельник у меня работа, и надо решить проблему с жильем. — У вас проблемы с жильем? — удивился иноземцев. — И я не хочу больше жить по соседству с... В общем, меня трясет при мысли, что придется возвращаться в тот район. «Понимаю, но, полагаю, вернуться вам все же придется. Хотя бы раз». Артур Григорьевич замолчал и прислушался. Винни тоже повернулась вслед за ним к окну. На улице заскрипели шины и лязгнула металлическая калитка. «Кажется, Дмитрий приехал. Так вот, я предлагаю вам постоянно быть на связи с нами, Кирилл. и Если хотите, помогайте нам». «Я уже помог». Подумал Кирилл, вспомнив свое глупое поведение ночью. «Первый блин комом!» Проницательно прищурившись, сказал Артур Григорьевич. «Вы научитесь держать себя в руках в стрессовых ситуациях». Гор вошел в кухню. Лицо непроницаемое, волосы лохматые. В руке болтала связка ключей с пультом от машины. «Я вчера говорил о зацепках». Их две, если не ошибаюсь, экскаватор и квартира марионетки. Кукловод где-то угнал экскаватор. Надо выяснить, где. На стоянках и прочих местах, где стоят машины вроде тракторов и экскаваторов, всегда есть видеокамеры. В квартиру марионетки нужно наведаться в ближайшее время, пока полиция не заинтересовалась и следы свежие. Мои чистильщики из похоронного агентства сообщили, что успели убрать тела марионеток чуть ли не из-под носа свидетелей. Поэтому вряд ли сейчас полиция будет обыскивать квартиру старушки. Хотя они будут опрашивать жильцов и рано или поздно поймут, что бабки нет дома. Кто-нибудь скажет, что она странно себя вела перед исчезновением. Итак, город отправится выяснять насчет экскаватора. Тебе придется, Дмитрий, вести расследование одновременно с полицией. Так что будь внимательней. Винсент отправится в квартиру марионетки. «А если кукловод туда вернется?» — испуганно выпалил Кирилл. Эта страшная мысль пришла ему в голову только что. «Вряд ли», — отмахнулся Артур Григорьевич. «И ему там делать нечего. Он свое дело сделал. Кукловоды — не серийные убийцы, которых тянет на места преступлений. Они не сентиментальные, если что. Убили и забыли. К тому же Винсента всегда бдительна, верно?» «Так точно». с легкой кривоватой улыбкой сказала вини она все еще сидела за столом и смаковала свежевыжатый яблочный сок «Я навещу моих похоронных друзей осмотрю марионеток а вы кирилл если не трудно проводите винсент туда место назначения она хорошо умеет снимать отпечатки пальцев надежды мало но вдруг повезет я бы сказал что надежды нет вообще вмешался гор «Кукловоды на моей памяти никогда не оставляют отпечатков. Хотя попробовать стоит. Я вас подкину». Все задвигались. Винни поставила недопитый стакан на стол и встала. Гор молча развернулся и вышел. Кирилл поспешил за ним. Он слегка растерялся, потому что не ожидал, что обсуждение планов будет таким быстрым. Собственно, никакого обсуждения не было». Просто доктор принял решение и озвучил его, а остальные сразу двинулись его исполнять. Кирилл не знал, что думать. Вчера Артур Григорьевич подчеркнул, что все они равноправные партнеры, но сейчас у Кирилла создалось впечатление, что доктор – непререкаемый авторитет. Впрочем, не исключено, что доктор проговорил самый очевидный план, и горсвинни не имели ничего против». Лифтованный джип Гора стоял возле самых ворот, чуть ли не упираясь кенгурятником в железный столб. Гор уселся за руль, Винни ловко запрыгнула на заднее сиденье Кирилл, поколебавшись, уселся рядом с ней. Артур Григорьевич помахал им рукой и запер калитку. Они доехали за полчаса. Этим солнечным воскресным утром машин было меньше обычного, обошлось без пробок. Гор ехал быстро и умело, но не превышал разрешенных скоростей и вообще не привлекал к себе лишнего внимания. Когда они завернули в сторону знакомого жилого массива на окраине, у Кирилла неприятно защемило сердце. Воображение живо нарисовало кучу галдящего народа, полицейские машины, огражденную ленточками территорию, бусики с корреспондентами и журналистами. К его удивлению и немного разочарованию, возле дома ничего подобного не творилось. Прогуливались собачники, на детской площадке копошились малыши и кучковались подростки. Кирилл и Винни вышли недалеко от подъезда, а Гор развернулся и уехал. Чувствуя себя далеко не лучшим образом и постоянно оглядываясь, Кирилл в сопровождении Винни поднялся на пятый этаж. У него не укладывалось в голове, что после случившегося этот не самый чистый подъезд, эти разномастные металлические двери, этот изрисованный тесный лифт и праздно шатающиеся жильцы – все это осталось прежним. Словно не было жуткого ритуала в лесу, совсем близко отсюда не погибли дети, не умерли несчастные, из которых таинственный нелюдь сотворил чудовищ. Словно не восстало из мертвых нечто неописуемо ужасное. Кирилл откровенно завидовал жильцам, у которых есть возможность жить в блаженном неведении. Повезло им. На площадке пятого этажа Винни деловито осмотрелась. «Здесь живет Гор, здесь я, а тут Баба Галя». «Хорошо», — сказала Винни. Судя по виду, она ничуть не волновалась. и Кирилл восхитился про себя. Она вынула из сумочки пару латексных перчаток, связку отмычек и плоский металлический стержень, загнутый на конце. Опустившись возле двери старухи на колено, Винни принялась ковыряться в замке. Кириллу оставалось только тревожно прислушиваться к грохоту лифта где-то внизу и поглядывать на узкую талию Винни и обтянутые рваными джинсами аппетитные бедра. Одной рукой в перчатке Винни вставила в замочную скважину крюк, другой осторожно двигала взад-вперед отмычкой. Что-то еле слышно щелкнуло, и Винни быстро повернула крюк. Дверь открылась, а Кирилл моргнул. «Круто! А мою дверь ты тоже можешь открыть? Я замок специальный покупал. Продавец сказал, что его невозможно взломать». Винни мельком глянула на дверь квартиры Кирилла. «Нужны другие инструменты». «А тогда могу. Любой замок можно взломать. Ты со мной? Если да, ничего не трогай, окей?» Она скользнула в квартиру. Кирилл потоптался и вошел следом. Ему было страшно, и в то же время он понимал, что страх как-то притупился. Очевидно, он просто устал бояться. Произошло перенасыщение организма гормонами страха, и ему стало все равно». Парадоксальным образом Кирилл стал смелее из-за обилия страшных событий. У бабы Гали оказалась просторная трехкомнатная квартира. В спертом воздухе витали отчетливые запахи гнили, старости и чего-то кисловатого. Солнечный свет лился в кухонное окно. В одной из комнат стоял полумрак из-за задернутых штор. В другой вовсе было тихо, как в подвале. Винни вошла на кухню. Кирилл выглядывал у нее из-за спины. Обычная кухонька со старой газовой плитой, накрытым полинявшей скатертью столом, деревянными стульями еще советского производства, круглым холодильником ЗИЛ. Холодильник, кстати, был отключен от сети. На подоконнике лежала крохотная высохшая морковка. Судя по всему, кухни не пользовались по назначению очень долго. «Ну да», — подумал Кирилл, — «вряд ли марионетки питаются как люди». Повернувшись, Винни натолкнулась на Кирилла и охнула. «Извини!» — проворчал Кирилл, который сам испугался. «Все-таки Винни тоже на взводе. Пусть и умело скрывает это». Он посмотрел на нее. Винни прижалась спиной к обоям с нарисованными цветочками, прижав обе руки в латексных перчатках груди. Кирилл был поражен ее затравленным взглядом. Она смотрела на него так... «Будто он превратился в окровавленного маньяка с топором!» «Ты чего? Все нормально?» Винни судорожно перевела дыхание и выдавила улыбку. «Да, все нормально. Просто не подходи так близко, ладно?» Не дожидаясь, реакции она метнулась мимо него в комнату. Кирилл подметил и пошел за ней со смешанным чувством тревоги и обиды. Он не понял, чем она так испугалась». Его прикосновение или это так на нее подействовала сама атмосфера квартиры? Что-то подсказывало, что Винни испугалась именно его, Кирилла Ратникова. Ее расширенные темно-карие глаза смотрели с ужасом. И что же в нем такого ужасного? Винни одернула занавески и в помещения хлынули потоки света. Раньше здесь была гостиная, уставленная старомодной мебелью в виде серванта, с разнообразной посудой и иконками, круглого стола, стульев, продавленного диванчика. На табуретке в углу стоял доисторический телевизор. От резкого движения винни веточки засохших цветов осыпались на пыльный подоконник. Кто-то, скорее всего, кукловод, небрежно отодвинул стулья в сторону – Содрал вышитую скатерть со стола вместе с хрустальной вазой, блюдом и лежавшим в нем искусственными фруктами. На столе громоздилась груда непонятных деталей и приборов. Кирилл разглядел медные проводки, причудливо согнутые жестянки, резиновые трубки, медицинские системы, баночки, разбитые пробирки и стеклянные линзы. Он машинально потянулся к этим удивительным блестящим штукам. Но в последнем миг отдернула руку, отпечатков оставлять было нельзя. Винни тем временем развела бурную деятельность. вынул из сумки кисточку, маленькую банку, несколько кусочков прозрачного пластика. Кирилл узнал набор для снятия отпечатков пальцев с предметов. «Сейчас используются более продвинутые инструменты для отпечатков», извиняющимся тоном сказала Винни. «Использую классику, вот». «Зато результат тот же. Так, что тут у нас? Начнем с ручек двери и выключателя». Она была непривычно разговорчива, и Кирилл решил, что так она старается загладить инцидент с испугом. Наверняка она почувствовала обиду Кирилла. В конце концов, уж он-то ничем не заслужил такого обращения. Пока она аккуратно наносила специальный порошок на блестящую ручку двери кисточкой, и прилипляла к обработанной поверхности липкий кусок пленки наподобие обычного скотча, Кирилл обошел комнату и обнаружил кое-что интересное. Вдоль плинтусов, углов, потолочных галтелей тянулись тонкие, как волос, медные проводки. Через равное расстояние проводок проходил через каплевидные кусочки стекла или другого материала, похожего на стекло. Эти бусинки были почти неразличимы. И если приглядеться, внутри различались микроскопические вкрапления, образующие крохотные шестигранные соты. «Ты знаешь, что это такое?» «Насколько я понимаю, кукловод мастерил здесь начинку для марионетки», не оглядываясь, ответила Винни. «И конденсаторы для сбора энергии». «Нет, вот это!» Винни выпрямилась и огляделась, нахмурившись, подошла ближе. Кажется, я знаю, что это такое. Очень умно. Эти проводки сделаны из того же сплава, что и струны Эхебурхан. Они пропитаны некроэнергией, которая сконцентрирована в этих бусинках. Похоже, кукловод оплел этой штукой всю квартиру. Она блокирует наши индикаторы, струну цанцу. Поэтому Дима и не засек так вовремя. Он что, этот кукловод, «Получается, знал, что рядом охотник?» Поразился Кирилл. По хребту пробежала уже знакомая холодная струйка. Что еще знал этот кукловод? Этот хитрый тип зачем-то навел на Кирилла сны, умело защитился от гора. Хладнокровно умертвил безобидную старушку и не потрудился прибраться. Он явно не боялся разоблачения. «Не обязательно. Просто он предусмотрительный и осторожный». «Предусмотрительно и осторожно убрал бы весь этот мусор. Наверное, отпечатки на оставлял на этих конденсаторов и начинки». Он внезапно представил, как кукловод препарирует бабу Галю. Вшивает в органы эти проводки, бусинки и пузырьки. А баба Галя лежит голая и синяя на этом самом столе, раскинув дряблые руки и ноги. Грудная и брюшная полость раскрыты, И сосредоточенный кукловод без лица в оранжевой куртке копается во внутренностях. Кирилл выпрямился, у него болезненно сжался желудок. В этом темном, плохо пахнущем месте умертвили человека и экспериментировали с Тилом. «К артефактам кукловодов и владык смерти лучше не притрагиваться», – прошептала Винни. «Они напитаны энергией смерти из других измерений». «Кирилл сдержал дрожь. Как работает эта техника, ты знаешь?» «Некоторые сплавы цветных металлов способны аккумулировать, перераспределять и преобразовывать особый вид энергии», «без запинки», — сказала Винни. «Так говорит доктор. Эта энергия выделяется, когда человек умирает, а еще ее много в других измерениях. Когда умирает множество человек, причем с мучениями, между нашими мирами открываются трещины». Кроме металлов, эту силу могут впитывать некоторые кристаллы и аморфные вещества, в основном биологического происхождения, например, янтарь. Кукловод умеет менять их структуру. Не знаю, как... Варят, наверное, в специальных реактивах. Это алхимия, самая настоящая. Кукловод вшивает провода с бусинами и другими кристаллами в тело марионетки, в руки и ноги, везде. Получается как бы второй скелет или вторая нервная система. В грудной или брюшной полости зашивает конденсатор. Это будет аккумулятор для марионетки. Ее сердце. Глаза быстро портятся и высыхают, поэтому их заменяют на объективы. Вместо языка динамик. Иногда кукловоды апгрейдят марионеток, делают им стальные когти или телескопические руки. Кирилл сдрогнул. Телескопическими руками баба Галя подхватила ребенка. «Это я виноват!» — вырвалось у него помимо воли. «Если бы не я, Дмитрий успел бы спасти ее!» — промямлил Кирилл, не особо стараясь быть понятным. Вин не догадалась. «Ты о ребенке? Если бы не Дмитрий, ты бы сидел дома!» Не без раздражения произнесла она. «Зачем он потащил тебя с собой?» Хотел научить славному ремеслу охотника. Артур Григорьевич не видит в этом ничего зазорного, а я ужасно зла на Диму. Мог бы провести понятный инструктаж прежде, чем он провёл, перебил Кирилл. Он хотел, чтобы я помог, и дал мне выбор. Он просто думал, что я окажусь посмелее и... и половчее. Винни не ответила. Она смотрела на Кирилла, и теперь в взгляде был не ужас, а ласковое понимание. Кирилл смутился. «У всех нас свои тараканы. Не переживай так». Работу по сбору отпечатков она завершила в молчании. Кирилл тоже не нарушал его. Он первым вышел из гостиной и вошел в следующую комнату, туда, где было темно. Захваченный разными мыслями, он на какое-то время забыл о страхе, о том, где находится. Сделав пару шагов, он споткнулся о нечто мягкое и остановился в ожидании Винни. У него не было перчаток, чтобы нашарить выключатель и зажечь свет, в бездонной сумочке Винни должен был найтись и фонарик. Сзади щелкнуло, и загорелись лампочки в люстре под потолком. Кирилл посмотрел под ноги и отпрянул. В мгновенно перехсовшем горле застрял крик. Винни успел отойти в сторону, так что нового столкновения не случилось. Это была спальня, узкая комнатка с деревянной кроватью, шкафом, комодом, трюмо и плохо нарисованной картиной на стене. Наверняка картину баба Галя купила на блошином рынке. Плотные занавески закрывали окно, которое кто-то еще и оббил темной материей. На кровати и на полу лежало полдюжины небольших продолговатых свертков. Тела детей завернули в черные мусорные пакеты и прозрачную пленку, чтобы они не распространяли запах. Всё же запах имелся, слабый, но вполне уловимый. Тошнотворно-сладковатый аромат гниения. В голове Кирилла образовалась пустота. Он смотрел на пакеты и не мог оторваться. «Сколько времени они лежат здесь?» Пока он ел, спал, смотрел телевизор, занимался любовью с Аней. Совсем рядом, за стенкой, эти трупики неподвижно и молчаливо лежали в этой темной комнате. Он вспомнил мяукающий звук, услышанный ночью. Теперь он понимал, что это был за звук. Крик малыша, которого убивают. Последний предсмертный вопль. За спиной Кирилла шевельнулась Винни. Лицо у нее перекосилось, но она смело шагнула вперед к комоду, на котором были раскиданы использованные ампулы, шприцы и изорванные тряпочки Что за тряпочки? Кляпы? По пути она перешагнула через тело в черном пакете, деревянный пол под ногами неожиданно громко скрипнул и Кирилла словно ударила током От малейшего сотрясения, лежавший на самом краю кровати, сверток упал на пол с омерзительным звуком. Он перевернулся, и Кирилл увидел сквозь прозрачную пленку позеленевшее личико. Губы уже сгнили, и наружу торчали мелкие белые зубы. Нос провалился в треугольную дыру. Изо рта вывалилась бурая жижа и запачкала пленку изнутри. Веки были полураскрыты, и между ними виднелись сероватые комочки, без намека на радужку и зрачок. Они поблескивали и будто бы со озорством поглядывали на Кирилла. Этого было достаточно. Горячая волна подкатила к горлу, и Кирилл бегом, не разбирая дороги, помчался в туалет. Забыв об осторожности, включил свет и с монструозным ревом опорожнил желудок. Совсем как в квартире Гора Минуту назад он считал, что обрел какой-никакой иммунитет Против всех этих оживших кошмаров Оказалось, еще нет У кукловода еще имели сюрпризы для Кирилла Сколько нужно всего пережить, чтобы отрастить, наконец, толстую, непробиваемую шкуру Склонившись над унитазом и стараясь удержать позывы к рвоте От которых болела диафрагма и желудок Кирилл с содроганием подумал, что, возможно, эту шкуру он не отрастит никогда. Когда он уже полоскал рот под краном, тоскливо думая о том, сколько отпечатков и биомассы он тут на оставлял и как ему хочется быстрее убежать, не разбирая дороги, в проеме двери в ванную остановилась Винни. Вероятно, она была так же проницательна, как и Артур Григорьевич. Или, скорее всего, когда-то сама прошла все это. и потому прекрасно понимала состояние Кирилла. Она тихо сказала. «Кирилл, прости, что я говорю тебе это прямо сейчас, но ты привыкнешь».